Глава двенадцатая. Керосиновый резак. «Если технология не освобождает людей от рутины, чтобы они могли преследовать более высокие цели человечества, тогда весь технический прогресс бессмысленен». Жак Фреско. Потратив два часа на разработку плана, как вывести семью генерала из игры и на этом заработать, а заодно стравить несколько разведок между собой, Я передал свои записи поручику с указанием особой секретности разрабатываемой операции. Затем я, перебирая свои записи, наткнулся на керосиновый резак. В нынешнее время раскрой металла являлся очень большой проблемой. Металл обычно рубили зубилом, и трудоемкость такого процесса была запредельной. Сам керосиновый резак довольно прост в использовании, и керосин нужной очистки уже производился для освещения помещении улиц. Оставалась только проблема в получении кислорода. Но эту проблему решали путем сжижения воздуха, а потом последующим его разделением. Это нужно обсудить с Менделеевым. А набросок, как это выглядит, я сделаю. И если удастся получить промышленным способом кислород, и он будет достаточно дешевый, то это даст возможность проводить выплавку стали по ускоренной в несколько раз программе А еще даст возможность переплавки металла. Сейчас металлический лом практически не используется. Даже списанные металлические корабли отправляют на свалку. Это даст огромные возможности нашему государству и увеличит выпуск качественной стали. А еще кислород открывает возможность сварки с пропаном или ацетиленом. Но для этого нужно открывать отдельное направление. И возможно, институт сварки – так как существуют разные виды присадок и сварочных проволок под разные металлы. Одним словом, пусть разбираются на месте и отрабатывают различные варианты. Записав все мысли, пришедшие на ум, я решил сделать перерыв, и у меня возникло ощущение, что чего-то не хватает. После недолгого анализа я понял, что хотел включить телевизор, как я делал в прошлой жизни. Но сейчас это недоступная роскошь. А вот подумать о создании кинематографа вполне возможно. Его еще не изобрели. Но фотографии уже научились делать качественно. Нужно только найти, кто этим займется. На языке крутилась фамилия русского изобретателя, который изобрел аналог проектора. И если этот прибор доработать, добавив к нему ленту из фотографии с частотой 24 кадра в секунду, то мы получим настоящую движущуюся картинку. Два человека, которые уже близко подошли к созданию аналога кинематографа, это Тимченко Иосиф Андреевич и Дюбук, как зовут, я вспомнить не мог. Но он точно связан с фотографией, поэтому найти будет несложно. Возможно, он проживает в Москве. Надо дать задание найти обоих и организовать нам встречу. Погрузившись опять в воспоминания о технологических новинках, я продолжил записывать приходящие на ум мысли. Для массового производства можно запустить зажигалки типа «Зиппо». Только необходимо решить проблему с железом для кремния, да и проблему сплавов тоже нужно проработать. Этот сплав, кстати, используют для улучшения прочности чугуна в два раза. Значит, это тоже нужно срочно ставить задачу Менделеева. Оказывается, что решение вопроса в одной области открывает прорыв в другой. Это, конечно, меня радовало, только где я найду столько людей для исследовательской работы? Нужно начинать собирать одаренных специалистов по всей России. А сделать это довольно просто. Нужно объявить Олимпиады во всех регионах страны. Так опять придется ставить задачу Менделееву. Но кроме него с этим справиться никто не сможет. Его учебник признан лучшим за всю историю российской науки. Идеи так быстро формировались в моей голове, что я с трудом успевал их записывать. Следующей стала мысль создать мультиинструмент наподобие швейцарского ножа с множеством полезных предметов. Я сразу же сделал ряд зарисовок, пока мысль не успела поменять свое направление, а то меня стало кидать в совершенно разные стороны. Закончив делать корявые зарисовки, я неожиданно вспомнил про пулемет и принял решение, что нам нужно сманить этого конструктора к себе. А сделал об этом особую пометку. Если его переманить к нам, то все модернизации можно будет проводить быстрее, а заодно можно сразу наладить производство пулеметов под бездымный патрон и на продаже их неплохо заработать. Хотя шансов, что он переедет в нашу страну, очень мало». Но если подойти к этому вопросу творчески, то, возможно, он сам изъявит желание работать у нас. Надо просто все правильно организовать. Я внес дополнение в свои записи, сделав пометку, как можно попробовать повлиять на переезд его в нашу страну. Тут я сломал свой карандаш и в поисках ножика для его заточки в очередной раз вспомнил про обычную шариковую ручку. Патент на нее уже должен быть получен». но там можно разработать несколько разновидностей, нужно только изучить, на что выдан патент, да и в принципе тут есть чем поработать. Для начала можно привлечь для изготовления часовщиков и ювелиров и выпускать дорогие экземпляры. Тут я, вернувшись к керосиновой горелке, вспомнил про паяльную лампу, а за ней и про примус, который получил широкое применение в начале XX века. Нужно обязательно наладить массовое производство этих приборов. Зарисовав и перелистнув очередную страницу своего самодельного блокнота, я вспомнил о канцелярских новшествах. Скрепки, кнопки, скрошеватели, драколы, степлеры. Для медицины нужно не забыть лейкопластырь в нескольких вариантах изготовления, включая горчичный пластырь. Так, что еще можно записать? Размышлял я, разговаривая с собой вслух. При этом я обнаружил, что хожу по комнате. Так мне легче думалось. Электрическими приборами мы займемся чуть позже. Там много новинок, и меня унесет совсем в другую сторону. Так, можно записать способ конвейерного производства. Это удешевит себестоимость и увеличит выпуск продукции. Хотя, возможно, он уже применяется. Нужно уточнять, проговорил я и сделал очередную заметку. В этот момент ко мне зашел князь Виктор Сергеевич. я решил не откладывать дело в долгий ящик, дать новые задачи. — Виктор Сергеевич, вы как нельзя кстати, но давайте начнем с вас. — Присаживайтесь и рассказывайте, что вас ко мне привело, — спросил я. — Я пришел доложить, что на завтра все готово. Нас ждут с утра, поэтому придется пораньше встать, — ответил он. — Это хорошо, что они пошли нам навстречу, а то организовывать все на вторую половину дня, считая полдня насмарку. Доставайте ваш блокнот и записывайте. Мне необходимо в первую очередь привлечь известного изобретателя, разработчика Максима, на нашу сторону. Сам он навряд ли поедет нам добровольно. Поэтому нужно его скомпрометировать, а затем тайно вывести в Россию. Для этого нужны самые надежные люди с опытом работы за границей и идеальным знанием французского или английского с североамериканским акцентом. Необходимо создать условия, когда его ждал бы арест в его стране, а мы смогли бы предложить ему помощь. Это очень важно для нас. Поэтому к этой операции нужно подойти очень ответственно и творчески. Порочащая связь, обвинения в убийстве или работе на государственную разведку, возможно даже комбинации. Все должно быть продумано до мелочей. Люди, выполнившие эту операцию, получат любую разумную награду, Главным условием должна быть непричастность к этому нашей страны. Пусть думают на другие разведки мира. Мы просто предоставим убежище для талантливого изобретателя. И вообще, подыскивайте людей для работы за границей. Нам предстоит очень много работы в этом направлении. Также мне нужны предприниматели, связанные с часовым производством и ювелирным. Я набросал эскизы и описание новинок. которое необходимо срочно внедрять. Поэтому нужны промышленники, способные очень быстро наладить производство и массовый выпуск продукции. Государство будет забирать до 60% от стоимости товара, но мы предоставим беспроцентный заем, помощь в организации производства и помощь в реализации товаров за рубежом. Нужно организовать торговое общество, которое будет скупать большие объемы железного лома за рубежом, По минимальной стоимости с доставкой в нашу страну, на побережье с железной дорогой поблизости. Там мы наладим переработку металлического лома. Также нужно организовать встречу с представителями Жорского завода для организации секретного производства порезки и сварки металла. На его опытном производстве необходимо будет отработать технологии и затем распространить их на другие государственные заводы. Вот еще список людей, занимающихся фотографией. Мне нужно нанять их для создания секретного пока прибора, необходимого государству. Будем формировать индустрию кинематографа. После наладки нового секретного прибора назовем его кинопроектор. Необходимо будет срочно изготовить не менее тысячи таких устройств и организовать киностудию для снятия короткометражных фильмов. Это уже опишу после первого успешно изготовленного прибора. — Как продвигается дело с патентным правом в нашей стране и за рубежом? — спросил я. — Я направил запрос на сотрудничество с европейскими и североамериканскими патентными организациями, но пока еще не получил ответа. — Обычно на такую переписку требуется несколько месяцев, — ответил он. — Отправьте доверенное лицо. — Надо обязательно ускорить этот процесс, — подал указание я, после чего заглянул в свой блокнот и добавил. Список предпринимателей и промышленников предоставьте поручику, пусть он проверит их в своем ведомстве на благонадежность и честность. Потом мне передадите этот список с его заметками по каждой кандидатуре. Этот принцип отныне применяйте всегда. Это же должно касаться любого человека, с кем у меня проводится встреча. Всегда перед встречей я должен изучить личное досье на каждого посетителя. На этом пока все. Если больше нет вопросов, то пригласите ко мне поручика. Обсужу с ним текущие мероприятие. Когда поручик вошел, я дал ему сразу перечень задач, которые он записывал в такой же блокнот, как и у меня. Виктор Павлович, нужно сформировать отдельный отдел службы имперской безопасности, который будет заниматься вербовкой иностранных граждан как на территории нашей страны, так и за рубежом. Всех въезжающих иностранцев необходимо проверять на возможность получения от них секретных данных и вербовки их для работы на нашу страну. Не всех поголовно, а именно тех людей, работа которых нам будет выгодна. Желательно на каждого иностранца заводить отдельную картотеку, подозрительных лиц брать под наблюдение хотя бы на первые сутки. Это поможет выявлять агентов иностранных разведок. За рубежом необходимо работать с лицами, приближенными к государственным секретам. и проводить их вербовку или подкуп. Я завтра набросаю инструкции, которые вы, возможно, и сами знаете. Но лишним это не будет. «Как у нас продвигается расследование с коррупцией в штабе армии и внедренными нам агентами?» — спросил я. «Пока идет следствие. Но основные лица, выявлены. по первичной проверке, уже можно говорить, что факты, указанные генералом, полностью подтверждаются. Копать глубже сейчас опасно. Можем спугнуть их раньше времени». — пояснил поручик. — Внедряйте своих агентов. Вербуйте любовниц адъютантов Это же касается и иностранных граждан. Жене рассказывают меньше, чем любовница. Проверьте ведущих специалистов, ну и руководство на возможность наличия завербованных агентов по тому же принципу. Нам нужны специалисты для работы за рубежом. Проверяйте всех выпускников военных училищ. Нанимайте способных людей, показавших отличные результаты. Вербуйте тех, у кого есть родственники за границей. Нам срочно нужно наладить работу не хуже, чем секретная разведывательная служба Великобритании. Желательно узнать специфику их работы. Найдите их в офис Лондоне и попробуйте установить дистанционную слежку разными группами. Желательно под видом иностранцев, не связанных с Россией. можно нанять под видом разведок других держав, после чего устройте похищение и вывоз в нейтральную страну лиц, которые могут рассказать о работе этой службы. Подобное нужно будет сделать во Франции, Северной Америке, Германии и Австро-Венгрии. Агенты, занятые на этой работой, не должны быть связаны с вашей службой никоим образом. Вербовку проводить либо со стороны других государств, либо со стороны Генерального штаба. В случае их провала выйти на вашу организацию не должны. Вот вам список мероприятий на ближайшую неделю с пояснениями. Принимайте их в работу. Да, и заведите себе трех помощников. Вы, я смотрю, практически не спите, а это скажется на результатах вашей работы. Сказал я и, отпустив поручика, отправился спать».